Глава 20. Саид. «Так что, придешь завтра в офис?» – спрашиваю у Миланы позже вечером по телефону. «На самом деле я использовал этот предлог, чтобы позвонить ей, озвучив ту же причину, что и Аслану – большой объем накопившихся дел. Саид, да ты издеваешься!» – возмущается она. «Хочешь, чтобы мои родители на тебя обозлились? Я впервые приехала в отчий дом после свадьбы, И должна все эти дни провести с ними. Нельзя нарушать традицию, потому что у тебя закончился отпуск и некому налить кофе в приемной. Разве секретарь, которая замещала меня перед свадьбой, еще не работает? Нет. Она нашла себе другое место, пока я был в отъезде. К тому же я тебя не домой забираю, чтобы родители обиделись. Поработаешь днем, а вечером вернешься в их дом. Послезавтра, может, и смогу так поступить. Ну, точно не завтра». Отказывается она. Ты сейчас дома? Да, а что? Уж не задумала ли она меня теперь контролировать? Если я не дома, то что? Возмущаться начнет? Я как-то не привык и впредь не собираюсь отчитываться, если мне вечером захочется куда-то пойти, развлечься с друзьями. Если Милана попробует включить режим жены, придется ее осадить. Мы пока не обсуждали, как сложится наша дальнейшая жизнь, но меня устраивает так, как обстоят дела сейчас. «Там очень много пыли накопилось за время нашего отсутствия». «Совсем не о том, о чем я подумал», – спрашивает она. «Не ложись в кровать, не поменяв постельное белье, а завтра вызови того, кто убирался у тебя обычно. Не хочу возвращаться в грязную квартиру». Бр! «Да, моя госпожа, так и поступлю». Посмеиваюсь я, забавляясь над ее закидонами. «Милана – девочка требовательная, привыкла к роскоши и уюту, так что меня совсем не удивляет такой запрос. Я и сам ненавижу грязь, так что в любом случае собирался вызвать клининг, пока сам буду завтра на работе. Может, это даже хорошо, что ее со мной не будет. Я хотя бы сосредоточусь на делах, а не на том, чтобы удержать себя в штанах в офисе, не приставая к собственной жене, как похотливый начальник из анекдотов». Хотя... Теперь, когда я об этом подумал, в моей голове возникают фантазии вроде того случая, когда мне очень хотелось ее отшлепать в своем кабинете за ее сумасбродные выходки. Но я не мог себе этого позволить, потому что тогда Милана была всего лишь работником, а не моей женщиной. Сейчас у меня будет полный карт-бланш не только дома, но и на работе. Хм, но не везунчик ли я? Ты чего затих? Вторгается в мои мысли недовольный голосок. Заснул, что ли? Задумался. Что ты сейчас делаешь? Сижу на лоджии, потому что в спальне Лила, и я не хочу разговаривать при ней. А то еще выведешь меня из себя, и я скажу то, что не предназначено для чужих ушей. С каких это пор ты такая стеснительная? — усмехаюсь я. Я не стеснительная, а воспитанная, — фыркает она. Ты же сам хотел, чтобы я вела себя как взрослая. А раз теперь я замужняя дама, то приходится потихоньку приспосабливаться к новой роли. Как говорит моя мама, я больше не могу позволить себе ребячество. А Лила всегда ведет себя безупречно, не хочу перед ней выглядеть как дурочка. Как ни странно, при мысли, что моя жена превратится в Лилу версии 2.0, мне становится не по себе. Это что она такое удумала? То есть ты теперь не будешь говорить все, что думаешь? спрашиваю я. Нет, не буду. Ну, в большинстве случаев. Люди этого все равно не понимают. Плевать на людей. Я не хочу, чтобы ты... Я осекаюсь, потому что гордость не позволяет признаться, что мне начало нравиться в ней то, что раньше я терпеть не мог. Чтобы я что, Саид? Ты же сам всегда просил меня быть серьезнее. С недоумением говорит она. Ничего, просто не переусердствуй. Я иногда откровенничаю со своим братом. Не думаю, что тебе надо держать лицо перед Лилой. Она же твоя кузина, и вы одного возраста. Не парься из-за родных. Они тебе ко всякой привыкли. Другое дело посторонние люди. Но мне все равно не хочется, чтобы она слушала наши личные разговоры. Я же не с подружкой болтаю, а с мужем. То есть не то, чтобы мы говорили о чем-то неприличном. Я не это имела в виду начинает взволнованно тараторить глупышка. «Ну, то есть, блин, ну ты понял?» «Понял, понял», – посмеиваюсь я. «Но в одном ты не права. Это мы сейчас не говорим ни о чем неприличном, но не факт, что в будущем такого не случится. Я, например, могу рассказать, как мне хочется, чтобы ты была рядом. Ведь тогда я мог бы не сидеть на диване перед телеком, а заняться более интересными вещами. Я обнаружил в нашем шкафу одну милую кружевную штучку, которую мне не терпится с тебя снять. Саид, стыдливо пищит она, ты что, рылся в моем белье? Почему сразу рылся? Случайно заглянул, и мне стало любопытно. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. И ты еще меня называл бесцеремонной. Я имею право, самодовольно заявляю я. К тому же я уже все видел, интимно шепчу в трубку. «Ну ты и бесстыдник!» – хихикает Милана, не в силах долго делать вид, что возмущена. «И тебе это нравится», – констатирую я. «Может и нравится. Ладно, спокойной ночи, муж!» – нежно шепчет она, и я понимаю, что ее кто-то позвал. «И тебе, женушка!» «Милана!» «Ну и дела!» – удивляется мама, когда я спускаюсь на завтрак. «Сегодня у меня первый рабочий день после отпуска». «Ты действительно собираешься на работу?» «Ну да, я же говорила», – пожимаю плечами, целуя в щеку сидящего за столом отца. «Доброе утро, папуль!» «Доброе, доброе», – басит он. «Вижу, замужество пошло тебе на пользу. Ты стала ответственнее». «Ну вот, опять. Почему все вокруг только и делают, что говорят об изменениях, произошедших после свадьбы? Неужто я была так плоха?» Саиду нужна помощь, а старая секретарша уволилась. Говорю я, садясь за стол и наливая себе чай. Вот и хорошо. Это поможет вам притереться друг к другу, говорит мама, кладя на мою тарелку тост. Жена должна помогать мужу. Ага, киваю я, мысленно закатывая глаза. Как-то быстро из нежеланного Саид превращается в любимого зятя. Вот ты зараза! рычит саид когда выходит из своего кабинета и видит меня сидящую за моим рабочим столом это почему же возмущаюсь я глаза сами собой жадно осматривают его в сером костюме и зеленом галстуке выглядит Кен сегодня просто потрясающе у меня аж пальцы покалывают от желания прикоснуться к нему и я значит тебя жду а ты даже не заходишь подходит он ко мне и буквально поднимает с кресла, на котором я сижу. «Эй, я же не кукла!» – возмущаюсь я, но мой рот тут же затыкают. Кен меня так, словно мы не виделись год, а не один день. У меня все замирает внутри от ощущения его теплых губ на своих. Руки сами с собой поднимаются вверх по его плечам и обхватывают за шею. Даже на высоченных каблуках мне приходится встать на цыпочки, чтобы проделать это. «Кажется, кто-то по мне скучал», – хихикаю я, когда мы оба, тяжело дыша, отстраняемся друг от друга. «Могу сказать то же самое о тебе», – самодовольно облизывает он губы, заставляя меня покраснеть. «Вот ведь наглец». «Я-то», – фыркаю я, – «вообще не скучала, отлично выспалась и чувствую себя…» М -м -м -м. Бью его по плечу, когда он с тихим смешком вновь меня целует. «Вружка!» Проходит Саид губами по изгибу моей челюсти. Кажется, у меня появился отличный способ заткнуть тебя, когда ты начинаешь говорить глупости. Ага, вот зайдет кто-то в твою приемную, и станем мы с тобой героями очередного скандала. Плевать, ты моя законная жена, и я могу прикасаться к тебе, как захочу. Отмахивается он, прикусывая мой подбородок. Ничего тебе не плевать, знаю я тебя, Саид Асхабович. «Недоверчиво фыркую я, отодвигаясь от него. В тот день, когда тебя не будет волновать честь семьи, я откажусь от розового цвета навсегда. А учитывая, как я люблю розовый, то я на все сто процентов уверена, что этого не будет никогда». «И снова ты портишь мне всю малину», — хмурится он. «Ты обычно занимался тем же самым, портя малину мне». Подурачились и хватит. Пора за работу, Саид Асхабович, и до конца рабочего дня забудь о том, что я твоя жена. Зануда. Недовольно бормочет он, направляясь обратно в свой кабинет. Принеси мне кофе, госпожа секретарь.